Глава седьмая. Ни шагу назад. 28 июля 1942 года, пока Гитлер еще продолжал праздновать взятие Ростова, Сталин почувствовал, что наступил критический момент. Советским войскам, отступившим под натиском шестой армии Паулюса, угрожало полное уничтожение на правом берегу Дона. Если немцам удастся выйти к Волге, до которой оставалось всего 60 километров. Страна окажется рассечена надвое. Как раз в это время в Баренцевом море был разгромлен конвой ПК-17, а теперь еще нависла угроза над новым путем поставок помощи от союзников через Иран. В тот день Сталин, слушавший в своем кабинете в Кремле доклад генерала Василевского, вдруг перестал расхаживать вперед и назад. Они забыли мой приказ, гневно воскликнул он. Речь шла о приказе, изданном в августе 1941 года. Он гласил, что всех во время боя, срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, надлежит считать злостными дезертирами, Примечание. Смотрите приказ Ставки Верховного Главнокомандования номер 270 от 16 августа 1941 года. Приказ войсках забыли. Забыли, снова воскликнул Сталин. Особенно в штабах. Подготовьте новую директиву войскам. Ее основная идея должна состоять в том, что отступление без приказа – преступление, которое будет караться по всей строгости военного времени. «Когда доложить об исполнении?» – спросил Василевский. «Сегодня же, как только документ будет готов». Вечером Василевский представил проект приказа номер 227, больше известного как «Директива ни шагу назад». Сталин, прежде чем подписать, внес в него много изменений. Приказ должен был быть зачитан всем частям Красной Армии. Паникеры и трусы должны истребляться на месте». Безусловно, ликвидировать отступательные настроения в войсках, снимать с постов командиров и комиссаров, допустивших самовольный отход войск, занимаемых позиций без приказа, и направлять их для предания военному суду. Примечание. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования, номер 227, от 19 августа 1942 года. Тот, кто сдавался в плен, считался предателем Родины. Во всех армиях предписывалось создать по 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом, которые должны были находиться в непосредственном тылу частей, ведущих боевые действия, и стрелять в каждого, кто попытается выйти из боя и обратиться в бегство. Жуков воплотил этот приказ в жизнь на Западном фронте уже 4, через 10 дней, использовав танки с экипажами и специально отобранных офицеров. Они следовали за первой волной наступления, готовые истреблять трусость, открывая огонь по тем, кто дрогнул. Кроме того, были созданы три лагеря, в которых содержались и допрашивались те, кому удалось выйти из окружения или бежать из плена. Командиров, отдавших приказ об отступлении, тут же разжаловали в рядовые и отправляли в штрафные роты и батальоны. Первая такая рота была создана на Сталинградском фронте через три недели после выхода приказа 22 августа, в день, когда немцы вышли к Волге. Перед штрафными ротами ставили поистине самоубийственные задачи, в частности преодоление минных заграждений во время наступления. Всего искупить кровью свои преступления перед Родиной предстояло приблизительно 422 770 бойцам и командиром Красной Армии. Идея показалась советскому руководству исключительно плодотворной, и гражданских заключенных ГУЛАГа стали переводить в штрафбаты. По некоторым данным, таких было больше миллиона, но эта цифра, скорее всего, завышена. Солдатам штрафбатов обещали прощение, если они проявят храбрость и в прямом смысле слова смоют свой позор кровью. Однако на самом деле это происходило редко в основном из-за безразличия к судьбе людей. Многие, попав в штрафбат, оставались в нем до самой смерти. 51-й армии Стрельнградского фронта было приказано собрать всех офицеров, вышедших из окружения. Первой группе, их было 58 человек, сказали, что они предстанут перед специальностью комиссии, которая затем отправит их в новые части. Но до допроса, но до допроса дело не дошло. Вместо этого всех командиров без каких-либо объяснений отправили в штрафные роты. Почти через два месяца эта ошибка всплыла, но все 58 офицеров к тому времени уже были ранены или убиты. Смотрите донесение Добронина-Щербакова 29 октября 1942 года. Система особых отделов НКВД, воссозданных в предыдущем году для того, чтобы разбираться с изменниками, дезертирами и трусами, была значительно укреплена. Впервые особые отделы появились в 1919 году, когда Ленин и Дзержинский, глава ВЧК, решили, что над вооруженными силами нужно установить полный контроль. В апреле 1943 года Меньше чем через два месяца после завершения Сталинградской битвы особые отделы, которыми руководил Виктор Абакумов, были преобразованы в военную контрразведку СМЕРШ. За сей аббревиатурой кроется призыв «смерть шпионам». В стрелковой дивизии особый отдел насчитывал до 20 офицеров НКВД, по одному особоуполномоченному на каждый батальон. Наряду с этим был комендантский взвод из 30-40 человек, в обязанности которого входили конвоирование и охрана пленных а также расстрел трусов и изменников. У всех особистов имелись свои информаторы. По словам одного из таких бывших осведомителей СМЕРШа, лица у всех в особом отделе были серыми, наверное, потому что работать им приходилось в основном ночью. Во время общих построений офицеры особых отделов пристально смотрели всем в глаза, словно им о каждом было известно что-то плохое. Примечание. Смотрите «Филин Н. Как и почему я был агентом Смерши. Вечерняя Москва, 1995-25 ноября. Особые отделы НКВД рьяно взялись за работу по искоренению шпионов и предателей. Офицер, подписавшийся фамилией Брунный, в письме писателю и публицисту Илье Эренбургу пожаловался на то, что в газетах мало хвалебных отзывов о работе его товарищей. Очень непросто раскрыть опытного фашистского шпиона. Для этого требуется острый ум и зоркий глаз. Сотрудник НКВД должен быть очень бдительным и знать особые правила игры. В газетах много печатается про страшные злодеяния немцев, и это необходимо, но также крайне важно внушать нашим бойцам ненависть к изменникам. Вермахт попытался воспользоваться этой ситуацией. Была разработана инструкция, в которой рекомендовалось предупреждать советских пленных о том, как с ними будут обращаться сотрудники НКВД, если им удастся бежать из немецкого плена и вернуться к своим имелось еще одно специальное подразделение НКВД, созданное лично Берией, осенью 1939 года. Этот отдел занимался иностранными военнопленными. Именно его сотрудники несут ответственность за уничтожение свыше 4000 польских офицеров в лесу под котынью. Однако летом 1942 года работы у этих особистов оказалось мало поскольку во время широкого наступления немецкой армии и частей ее союзников пленных было немного. Всех военнослужащих, попавшего в плен небольшого подразделения 29-й мотопехотной дивизии 4-й танковой армии, допрашивала лейтенант Лепинская из политотдела Юго-Западного фронта. Среди прочего ее интересовал боевой дух немецких войск. Но обнадеживающих ответов На свои вопросы Липинская не получила. Большинство немецких солдат готовы воевать до самого конца, написала она в своем донесении. Ни одного случая дезертирства или самострела. Офицеры строгие, но справедливые. Гораздо больше лейтенанту повезло с пленными румынами. Допрошенный Липинский офицер признался, что его подчиненные ненавидят маршала Антонеску за то, что тот продал их родину к Германии. Сами солдаты были еще более откровенны. Они поведали Липинской о драках с немцами и даже о том, что одного немецкого офицера убили, потому что он застрелил их товарища. Правда, собственные офицеры обращаются с ними очень грубо и часто их бьют. В румынской армии много случаев членовредительства, несмотря на внушение офицеров, что это грех перед Родиной и Богом. Липинская сделала из всего этого заключения, что у румын низкий политико-моральный дух. Ее доклад сразу отправили в Москву. Продвижение 6 шестой армии по Донским степям осложнили сюрпризы погоды. Оказывается, зимой в России ужасные морозы, а летом невыносимая жара. Генерал Штрекер, командующии одиннадцатым корпусом, находил, что здесь жарко, как в Африке примечание письмо от 9 июля 1942 года приводится и сетовал на то что в воздухе висят огромные клубы пыли 22 июля начальник его штаба гельмут Гроскурт зафиксировал температурный рекорд плюс 53 градуса на солнце потом начались ливни грунтовые дороги превратились в потоки грязи но проблему питьевой воды дожди не решили Да, именно вода являлась главной заботой немецкого пехотенца на марш. Отступая, красноармейцы бросали в колодцы отраву, разрушали дома, угоняли в тыл домашний скот и вывозили трактора. То, что не удавалось забрать с собой, приводили в негодность. Русские облили зерно в хранилище бензином, писал 10 августа домой один ефрейтор. Командиры подразделений докладывали, что по ночам советские самолеты сбрасывают на степь фосфорные бомбы, поджигая траву. Немецкие артиллеристы в одних трусах с бронзовыми от загара торсами, подтянутые мускулистые, им постоянно приходилось переносить снаряды, походили не на солдат, а на спортсменов с нацистских пропагандистских плакатов. Однако условия их жизни были далеко не такими здоровыми, как могло показаться на первый взгляд. Показатели заболеваемости дизентерии, тифом и желудочными инфекциями постоянно увеличивались. Вокруг полевых кухонь, госпиталей и особенно скотобоин роились жуткие полчища мух, ужасался немецкий врач. Особую опасность мухи представляли для тех, у кого были открытые раны в первую очередь для танкистов, получивших ожоги. Медики надеялись на эвакуацию санитарными юнкерсами, но этим надеждам не суждено было оправдаться. Гитлер настойчиво требовал ускорить наступление, и практически вся транспортная авиация была задействована для доставки горючего остановившимся в Донских степях танковым дивизиям. Для солдат и офицеров 6 армии лето 1942 года стало последним более или менее спокойным. Казачьи станицы с их побеленными хатами под железными крышами, окруженные садами, ивыми и лугами, спасущимися лошадьми, являлись привлекательным зрелищем по сравнению с обычной убогой запущенностью колхозных деревень. Большинство мирных жителей, оставшиеся на месте, вопреки приказам советской власти об эвакуации, относилось к немецким войскам дружелюбно. Многие мужчины старшего возраста во время гражданской войны сражались с большевиками. Не далее, как весной прошлого года, всего за несколько недель до германского вторжения, казаки города Шахты, расположенного к северу от Ростова, подняли восстание, сбунтовались против власти Советов. Как и следовало ожидать, это выступление было быстро и жестоко подавлено войсками НКВД. К удивлению одного командира роты 384-й пехотной дивизии, отношение казаков мало изменилось даже после того, как его солдаты разграбили их дома. Местные жители угощали немцев яйцами, молоком, солеными огурцами и даже целыми окраками. Увидев это, офицер приказал своим подчиненным платить за каждого гуся по две рейхсмарки. «Сказать по правде, люди отдают все, что у них есть, если хорошо с ними обращаться», записал он в своем дневнике. «Мы едим мед ложками до тех пор, пока нам не становится плохо, а на ужин наслаждаемся прекрасной ветчиной». Ошеломленный стремительным германским наступлением Сталин поспешил во всем обвинить своих генералов. Он постоянно смещал командиров в тщетной надежде на то, что это поможет переломить ситуацию. Как-то раз он сам позвонил одному командующему армии и сообщил о том, что отстраняет его от должности, а потом велел позвать к телефону командующего корпусом, назначенного на его место. В войсках распространялись пораженческие настроения, подрывающие веру в победу, восстановленную после битвы под Москвой. К тому же Красной Армии не хватало хорошо обученных солдат и опытных командиров. Большинство призывников отправляли на фронт после десятидневной, а то еще более короткой подготовки. Молодые деревенские парни, пришедшие в армию из колхозов, не имели никакого представления о современных методах войны и оружия. Вот всего лишь один факт. Кавалерист, подобравший с земли какую-то алюминиевую трубку, стал думать, как ее можно использовать в хозяйстве. Размышлял он недолго. Трубка, оказавшаяся зажигательной бомбой, разорвалась у него в руках. Немцы не переставали поражаться тому, с каким пренебрежением советские командиры относились к жизни своих солдат. Один из самых страшных случаев произошел в ходе оборонительных боев в Западе Дона. Три батальона курсантов, практически без оружия и даже без сухого пайка, были брошены преградить дорогу 16 танковой дивизии. Их командир, попавший в плен после побоища, на допросе сказал, что когда он попытался возразить против этой бессмысленной задачи, командующий армии наорал на него и велел выполнять приказ. Командиры Красной Армии по-прежнему боялись проявить инициативу, Этот страх не проходил с 1937 года. Однако после последних провалов на юге состав офицерского корпуса стал меняться. Появились командиры нового поколения, энергичные, решительные, не боящиеся комиссаров и НКВД. Успехи Жукова дали ориентир и надежду многим другим талантливым офицерам, остро переживающим позор и унижение Красной Армии. Одним из самых жестких представителей нового поколения был генерал Василий Чуйков, которому вскоре предстояло возглавить армию, обороняющую Сталинград. Его резкость и вспыльчивость сравним разве что со вспышками гнева, присущими Жукову. У Чуйкова было типично русское широкое крестьянское лицо. При этом он обладал грубым чувством юмора и с удовольствием смеялся над солдатскими шутками, открывая ряд золотых зубов. Впоследствии советская пропаганда пела этому военачальнику диферамбы как сыну трудового народа, верным идеалам Октябрьской революции. Первые шесть катастрофических месяцев войны Чуйков пропустил. Он был военным атташе в Китае при правительстве Чан Кайши. После возвращения в Советский Союз Чуйкова назначили на должность командующего резервной армией под Тулой. В начале июля 1942 года он получил приказ перебросить свои недоукомплектованные дивизии, теперь ставшие 64-й армией на юг, чтобы сдержать немецкое наступление на правом берегу Дона. Чуйков в сопровождении члена военного совета армии Константина Абрамова прибыл в штаб Сталинградского фронта 16 июля. Уже стало известно, что противник стремительно продвигается к Дону, однако подробностей никто не знал. Войска 62-й армии оказались рассредоточены вдоль верхней части Большой излучины Дона, и Чуйкова предстояло прикрыть своими дивизиями нижний участок южнее реки Чир. Командующего беспокоил моральный дух армии. Эту тревогу обусловило в частности то, что был... Остановлен грузовик с офицерами, мчавшийся в тыл без приказа. С собой они прихватили несколько канистр бензина. С поля боя убегали соседи Чуйкова слева. На правом фланге выше реки Чир дивизии 62-й армии теснили 44-я австрийская пехотная дивизия. Бои были ожесточенными. Немцам удалось прорвать оборону чуть севернее, и они вышли к Дону у поселка Каменский отрезав несколько полков 62-й армии. Самолеты-разведчики Люфтваффе быстро обнаружили слабые места в линии обороны вдоль Дона. Кроме того, им стало известно расположение авангарда соединений Чуйкова. 25 июля немцы начали массированное наступление. Это и стало боевым крещением 64-й армии, хотя многие ее важные вспомогательные подразделения все еще не подошли. На следующее утро началась танковая атака. Немецкие танки наводили ужасные экипажи легких Т-60, которые пытались укрыться от них во врагах, но броню тяжелых КВ их снаряды не пробивали. «У них было больше дальность выстрела», вспоминал впоследствии командир одной немецкой танковой роты. «Мы не могли сражаться с ними на открытом месте». Поэтому я, подобно флотоводству, отвел свои силы за границу видимости, сделал обходной маневр и нанес удар с тыла. Примечание. Фрейтак так Беседа 23 октября 1995 года. Русские тяжелые танки повернули назад. Все за исключением одного, у которого была перебита гусеница. У этой машины также заклинило Механизм вращения башни Мы выстрелились позади него и открыли огонь Удивительно, но ни один наш снаряд не смог пробить броню Вдруг я увидел, что у танка открывается люк Решив, что русский собирается сдаваться, я приказал своей роте прекратить огонь Русские открыли люк и выбрались из танка Они находились в полном смятении, оглохли, их била дрожь Но, видимо, хранения ни у кого не оказалось Для меня стало истинным потрясением то, насколько несовершенны орудия наших танков. Прорыв немцев через правый фланг 62-й армии к Дону вскоре вызвал полный хаос. 26 июля по тыловым 64-й армии Чуйкова распространился слух, что их вот-вот отрежут немецкие танки. Паника стремительно распространилась и на передовые части. Чуйков направил офицеров штаба на берег навести порядок, однако этому помешала немецкая авиация. В результате массированной атаки бомбардировщиков Рихтгофена погибли и несколько посыльных командующего. Положение 62-й армии было еще хуже. 33-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Александра Утвенко, прижатая к правому берегу Дона, вынуждена была противостоять двум немецким дивизиям. «С нами вы бы быстро покончили, если бы мы не вырыли заранее глубокие окопы», рассказывал позже Утвенко Константину Симонову. В дивизии оставалось меньше трех тысяч человек. Ночью на подводах и верблюдах им удалось отправить в тыл раненых. Немцы тоже несли большие потери. Только на позиции обороны одного батальона в балку оттащили 513 трупов солдат и офицеров вермахта. У русских катастрофически не хватало боеприпасов. Иногда они атаковали немецкие позиции просто для того, чтобы добыть оружие и патроны. Запасов продовольствия тоже не было, приходилось варить в котелках зерно с окрестных полей. 11 августа остатки дивизии Утвенко, разбившись на мелкие группы, За боями переправились через дом. «Я сам пять раз перезаряжал Маузер», — вспоминал полковник. «Переправлялись мы под шквальным огнем из автоматов. Потери составили до тысячи человек, но свою жизнь они отдали дорого. Правда, несколько человек предпочли застрелиться. Один боец вытащил из кармана листовку и пошел с ней к немцам. Галя, наша штабная переводчица, крикнула. «Смотрите, гад, сдается!» и выстрелила в него из пистолета. Последний очаг сопротивления был раздавлен немецкими танками после того, как у советских солдат закончились боеприпасы. Утвенко с оставшимися в живых товарищами прыгнули с обрыва в болото. Полковника ранило в ногу осколками снаряда. Кое-как выбравшись из болота, Утвенко с двумя десятками солдат весь следующий день укрывался в поле подсолнечника. Ночью к ним присоединилось несколько других групп. Они решили переправляться через дом вплавь. Восемь человек утонули. Утвенко помогал держаться на воде его адъютант Худобкин, бывший акушер. Как только они оказались на противоположном берегу, с Худобкиным случился эпилептический припадок. Утвенко вспоминал потом, как ему повезло, что это произошло не во время переправы. «Раз здесь мы не погибли», — сказал Худобкин после того, как пришел в себя, «значит, всю войну переживем, не умрем». Примечание. Симонов Константин. «Разные дни войны». Страница 183. У него были особые причины верить в то, что он останется жив. Мать Худобкина получила известие, что сын погиб в Крыму и отпела его в церкви. По русскому поверью, человек, по которому при жизни отслужили заупокойную, будет жить долго. Наверное, тем страшным летом 1942 года Симонов думал, что это имеет символическое значение для всей его страны. Несмотря на катастрофическую ситуацию со связью и снабжением, Красная Армия продолжала упорно обороняться. Контратаки осуществлялись преимущественно ночью потому что днем этого не давалось сделать немецкая авиация. Тут же следовала бомбежка. Командир одной из РОД 384-й немецкой пехотной дивизии, который вел дневник 2 августа, записал «Русские ожесточенно сопротивляются. Это свежие силы, преимущественно молодые солдаты». На следующий день он писал о том же самом «Русские оказывают яростное сопротивление. К ним подходят подкрепления». Наш саперный батальон бежал с поля боя. Какой позор! Его подчиненных мучили сильные боли в животе, вероятно, вызванные отравленной водой. «Здесь ужасно», — писал этот командир несколько дней спустя. «Такие страшные ночи. Мы все до одного в напряжении. Нервы не выдерживают». Примечание. Записи от 2, 3, 5 и 6 августа 1942 года. В попытке лишить и господства в воздухе, русские перебрасывали на юг авиационные части с центрального и северного участков фронта. Летчики полка ночных истребителей, приземлившись на новом аэродроме, были обескуражены. Взлетно-посадочная полоса находилась в поле с кустами помидоров, с которых местные крестьяне продолжали снимать урожай, несмотря на то, что рядом взлетали и садились самолеты. Вскоре появление полка обнаружил разведывательныи Фоки Фокки-Вульф. Тут же появились шмидт и расстреляли аэродром, а заодно и располагавшийся неподалеку рынок. В одно мгновение бытовая и сельская сцена превратилась в батальную картину. Объятые паникой лошади вставали на дыбы, опрокидывая повозки. Дети кричали, пулеметные очереди разносили в щепки прилавки, сраженные на повал крестьяне падали на груды своих овощей и фруктов. Собственно, полк истребителей пострадал меньше. Многие самолеты были на задании. У летчиков часто не хватало времени даже на то, чтобы сходить на полевую кухню, расположенную на краю аэродрома. Поэтому техники приносили миски к самолетам, и пилоты ели прямо в кабинах. Требования к секретности, о которой непрерывно твердили комиссары, доходили до абсурда. Бойцам из числа наземной обслуги запрещалось даже считать самолеты, стоящие на летном поле. Сколько машин не вернулось с боевого задания, они тоже не знали. Примечание. Штерман. Беседа 7 ноября 1995 года. Хаос был невообразимый. Только сплоченность и взаимовыручка помогали пилотам делать свое дело. Показателен такой случай. Командир полка майор Кондрашов был сбит за линии фронта. При вынужденной посадке он сильно повредил левую ногу. Впоследствии ее пришлось ампутировать. Крестьянке, жившие неподалеку от места, где посадил свой самолет Кондрашов, удалось вытащить его из кабины и довести до своей избы. Боевые товарищи майора отметили место падения его машины. На рассвете рядом с домом крестьянки приземлился самолет. Пилота усадили командира на заднее сиденье, истребителя в одном из самолетов и доставили его в военный госпиталь. Воздушные бои над Доном в последние дни июля и в начале августа привлекали внимание всех, кто находился в то время на земле. Немецкие пехотинцы и танкисты прикрывали глаза от солнца, всматриваясь в голубое небо. Советские самолеты обычно атаковали наземные цели в полдень. Эти налеты совершались чуть ли не минута в минуту, поэтому Шмидт и 109 стали прилетать заранее. Они поджидали противника и сразу набрасывались на него. Объятые пламенем машины падали по спирали на землю, оставляя за собой дымный след. Каждый подбитый вражеский самолет на передовой встречали восторженными криками. Немецкая армия славила своих асов истребителей. В этой маневренной войне штабы танковых и моторизованных дивизий редко утруждали себя маскировкой. Трудясь ночами на пролет в наспех поставленных палатках, разрабатывая новые приказы, изучая донесения о расходе боеприпасов и потерях, штабные офицеры быстро поняли что их лампа привлекают в первую очередь полчища комаров, а не вражеские пули. Днем, переезжая на новое место, они дремали на сиденьях штабных машин. Командир 16 танковой дивизии генерал Ганс Хубе мог заснуть даже в разгар сражения прямо перед штабной палаткой. На подчиненных такое спокойствие действовало магнетически. «Папаша Хубе», примечание – как звали генерала в дивизии, вообще был колоритен. Взгляд Василиска, изборожденное суровыми морщинами лицо и черный протез вместо левой руки, потерянный еще во время Первой мировой войны. Хубы очень организованный и дисциплинированный, был человеком привычки. Велись боевые действия или нет, он не пропускал ни одного приема пищи. Ел генерал строго через каждые три часа. Ведь на войне нужно много калорий и витаминов. Примечание. Бер, Беседа 25 октября 1995 года. Хотя его нельзя было назвать интеллектуалом, Хуба, по словам многих офицеров, близко его знавших, являлся весьма здравомыслящим командиром. Гитлер восхищался им как солдатом. Однако, поскольку этот старый боевой конь... Примечание. Дона Шлобетен. Беседа 16 октября 1995 года. Прямо высказывал все, что думал. к Концу Сталинградской битвы Фюрер считал папашу Хубы законченным пессимистом. Примечание. Фрейта Клорин Беседа 23 октября 1995 года. Кое-кто из танкистов, служивших под началом Ганса Хубы. Презрительно отзывался о глупости русских, которые оставляли свои машины на открытом месте, тем самым делая их легкой добычей пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и 88-миллиметровых зенитных орудий, смертельно опасных при стрельбе по наземным целям. При этом немцы понимали, что Т-34 в целом значительно превосходят все боевые бронированные машины, которые выпускала в то время германская промышленность. Правда, прицел у пушки Т-34 оставлял желать лучшего. Лишь у немногих русских командиров имелись хорошие бинокли, и только считанные танки были оснащены рациями. Однако главным слабым местом Красной Армии являлась скудность тактических приемов. Советские танки не использовали рельеф местности, плохо знали основные принципы ведения огня и маневра. И как скоро был вынужден признать даже Чуйков, они были не способны к координированным действиям с авиацией. Недооценка немцами противника порой приводила к потере бдительности. На рассвете 30 июля группа Т-34, скрытно приблизившись под покровом темноты, внезапно напала на деревню, в которой располагался штаб Хуба. Немецкие офицеры лихорадочно одевались, а кругом уже рвались снаряды, пылали их машины. Подъявились фронтовой корреспондент, прикомандированный к дивизии, высунулся из окна дома. Весьма угнетающие зрелище писал он позже в своем дневнике. Машины стремятся обогнать друг друга в попытке удрать. Примечание. Подъявились. А накануне немцы были застегнуты врасплох другой атакой, которую Хуба в сердцах назвал «гнусным набегом». Первое потрясение быстро прошло. Подошло подкрепление из старого танкового полка, и скоро уже 34-ки пылали яркими кострами на открытом месте, в болотистой низине. Кто-то из советских танкистов в самоубийственном порыве повел свою машину на находившиеся в деревне грузовики – Но ближайший немецкий танк прямым попаданием в упор буквально сорвал ему башню. После того утреннего нападения Хубы дал Паде Вильсу совет. «Вам лучше отправиться на передовую. Там безопаснее». В тот же день корреспондент вместе со своим напарником покинули штаб дивизии. Они проезжали по гати, настеленной через болото. Один подбитый Т-34 еще дымился. От него исходил запах горящей человеческой плоти. В штабе корпуса подавились узнал, что в течение последних восьми дней Красная Армия переправила через Дон больше тысячи танков, и почти половина из них уже уничтожена. Эти цифры сильно преувеличены. Советскому командованию удалось собрать всего 550 танков, и многие из них не пытались перебраться на противоположный берег. Винить в преувеличениях нужны в первую очередь сводки, часто искажающие реальную картину. Один немецкий танкист заметил, что как только было попадание в какой-нибудь русский танк, почти все машины, участвующие в бою, заявляли, что это они его подбили. Примечание. Метельман. Беседа 12 апреля 1996 года. И все же зрелище множества подбитых советских танков поражало всех, кто его видел. Генерал фон Зейдлиц заметил, что издалека застывшие на месте КВ похожи на стадо огромных слонов. Каким бы ни было истинное количество подбитых русских танков, у многих немцев крепла уверенность в том, что полная победа уже близка. Русская гидра не сможет до бесконечности отращивать все новые головы взамен отрубленных. Фюрер снова недовольный медленными, по его мнению, темпами наступления, вернулся к первоначальному плану, согласно которому Четвертая танковая должна была помогать Шестой армии захватить Сталинград. Потерянное время и напрасно сожженное горючее, он в расчет не принимал. Моторизованные дивизии Гота бросились вперед. Наступая на север, и встречая на своем пути совсем слабое сопротивление, они вскоре вышли городу Котельниково, расположенному всего в 190 километрах к юго-западу от Сталинграда. Однако главный вопрос заключался в том, смогут ли они решить новую задачу. Генерал фон Рихтгофен, опираясь на донесения воздушной разведки, 2 августа записал в своем дневнике, «Русские перебрасывают силы к Сталинграду со всех направлений». Паулюс, по словам Рихтхгофена, при исполненной уверенности предпринял сдвоенный фланговый удар силами 16-й и 24-й танковой дивизии. Юнкерсы и оказывали поддержку с воздуха. За два дня боев в соединении Паулюс окружили в большой излучине Дона 8 стрелковых дивизий и всю русскую артиллерию. Окончательно кольцо замкнулось под калачом на Дону. В багряных вечерних сумерках экипажи главных немецких танков увидели с обрывистого берега Тихого Дона, раскинувшийся напротив город. Лучи заходящего солнца отбрасывали от их машин длинные тени далеко на восток, а за начиналась степь, простирающаяся до самого Сталинграда. Сам город оказался, по их словам, скоплением маленьких мастерских разбитого железнодорожного вокзала и «хёхт» — примитив, «лачук». Примечания крайне примитивных, немецкий. После такого успеха танкисты радостно шутили, отходя от напряжения боя. Из некоторых машин доносились громкие песни. Но вскоре командиры отвели танки назад и расставили их в оборонительном порядке. Эта мера оказалась не напрасной. Как только стемнело, тысячи русских солдат отрезанных на правом берегу Дона, бросились в атаку. Всю ночь слышались пулеметные очереди, взлетали осветительные ракеты и трещали винтовочные выстрелы. На следующий день немцы принялись прочесывать леса. Кое-кто из офицеров сравнил это с большой охотой. Среди взятых в плен оказалось немало старших офицеров. Были и женщины, в основном связистки. Ночью разгорелся новый бой. А утром немцы подожгли сухой кустарник, вынуждая оставшихся в живых красноармейцев выйти из леса. Лишь после всего этого район посчитали зачищенным от врага. Спастись удалось немногим. Из всей 181-й дивизии 62-й армии к началу боев насчитывавшей 13 тысяч человек только 105 смогли переправиться на противоположный берег Дона и пробиться к своим примечаниям. Цыганков. Беседа 22 ноября 1995 года. Бои действительно были крайне ожесточенными. Многие немецкие солдаты не разделяли убеждения Гитлера и Паулюса в том, что враг практически уничтожен. В первый же день противотанковый батальон 371-й пехотной дивизии потерял убитыми 23 человека. Все чаще и чаще солдаты 389-й пехотной дивизии и всеи шестой армии слышали раскатистое ура атакующей советской пехоты. Один из солдат писал домой, какое гнетущее впечатление производят на них кресты и могилы, свежие и вчерашние, и то, что сулит им будущее. В других соединениях большие потери также не укрепляли боевой дух». В 76 и пехотной дивизии пришлось дополнительно выделять солдат для похоронных команд. Один из них, месяц спустя взятый в плен, показал на допросе, что ему и двум его товарищам приходилось закапывать в день по 70 трупов и больше. С другой стороны, ефрейтор-артиллерист, находившийся у своего орудия, практически без прерыва 29 часов не сомневался в победе вермахта. «Русские могут стрелять сколько угодно, но мы все равно будем стрелять больше. Огромная радость видеть, как 200 русских идут в атаку. Достаточно одного самоходного орудия, и все не обращаются в бегство», писал он родным в Германию. Некоторые части получали в награду за свои усилия дополнительные пайки, шоколад и сигареты, и солдаты наслаждались всем этим в относительной тишине летних вечеров. Тишине, которая могла закончиться в любую минуту. Единственное утешение заключается в том, написал домой один сапер, что мы найдем мир и спокойствие в Сталинграде, где устроим зимние квартиры, и тогда подумать только, появится надежда на отпуск. Приказ Сталина не шагу назад в полной мере был реализован в городе, носящем его имя, над которым нависла смертельная угроза. Вспомнили ли о героической обороне Царицыны, как тогда назывался Сталинград, в годы Гражданской войны, и о том, что именно руководящая роль товарища Сталина обусловила коренной перелом в борьбе с белыми и спасла революцию. Последний, конечно, не более чем миф. Областной комитет обороны приложил все силы, чтобы превратить город в крепость. Задача была далеко не простой. Не в последнюю очередь потому, что за спиной у защитников простиралась широкая река, по которой они, собственно, и получали боеприпасы и подкрепления. По всей области прошла мобилизация. Все мужчины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет, то есть абсолютно все трудоспособное население, были собраны в трудовые колонны во главе с руководителями районных комитетов партии. Как и под Москвой годом раньше, женщины-подростков отправили копать противотанковые рвы. Глубина таких рвов составляла 2 метра и более. Армейские саперы устанавливали на западных склонах рвов мощные противотанковые мины. Школьники окапывали цистерны с горючим на берегу Волги. Землю они носили в деревянных носилках под присмотром учителей. Время от времени немецкие самолеты совершали налеты на все эти объекты. Дети не знали, куда спрятаться, и один раз при взрыве бомбы две четырнадцатилетние девочки оказались засыпанными землей. Когда их откопали одноклассники, выяснилось, что одной из них, Нины Гребенниковой, сломан позвоночник. Школьники освободили носилки и отнесли свою подругу в городскую больницу расположены там, где в Волгу впадает река Царица. Примечание. Нефёдова и Гребенникова. Беседа 23 ноября 1995 года. Очень большое внимание уделялось противовоздушной обороне, хотя многие зенитные пушки ещё не получили снарядов. Расчёты большинства батареи состояли из женщин, в основном комсомолок, призванных в армию ещё в апреле. Вопрос ставился очень просто – Ты хочешь защищать Родину? Примечание. Альберт, беседа 23 ноября 1995 года. Понятно, что ответ на него мог быть только один: батареи размещались на обоих берегах Волги и защищали такие ключевые объекты, как электростанции в Бекетовке на южной окраине Сталинграда, а также крупные заводы в его северной части. Рабочие этих заводов, в частности Сталинградского тракторного, переориентированного на выпуск танков Т-34, обязательно проходили военную подготовку. Комитет обороны Сталинграда издавал один приказ за другим. Колхозам было предписано отдать все запасы зерна Красной Армии. Тех, кто уклонялся от своего патриотического долга, судили по законам военного времени. Недонесение на члена семьи, дезертировавшего из армии или уклонившегося от призыва, каралось десятилетним заключением. Директор средней школы, которому было приказано доставить 66 старшеклассников в районный военкомат, предстал перед судом за то, что по дороге 31 подросток сбежал. Трибуналы также разбирались дезертирами из числа гражданского населения, на которых доносили в основном отступающие беженцы. Тех, кого признавали виновными, клеймили как предатели партии советского государства. Какое наказание последует, предположить было трудно. Так, Ю.С., бежавшая после массированной бомбежки в деревню, была приговорена к шести месяцам трудовых лагерей за то, что оставила свое рабочее место, а отказавшегося покинуть свой дом при приближении немцев А.С. осудили заочно как изменника родины. За подобные преступления полагалось минимум 10 лет в ГУЛАГе. Особое внимание политическое управление Сталинградского фронта уделяло мужчинам призывного возраста из области Украины освобожденной Красной Армией зимой 1941-1942 года. Примечание. Донесение Добронина-Щербакова 18 ноября 1942 года. Те, кто... Отказался эвакуироваться из городов и деревень указанных областей. Подозревали в сотрудничестве с оккупантами. Декларированная советской властью свобода вероисповедания в Сталинградской области мало кого интересовала. Глава районного отделения сельскохозяйственного банка, пославший своему брату, офицеру Красной армии, молитвы и посоветовавший читать их перед боем, был обвинен в антипартийной деятельности. Гражданским лицам также следовало быть крайне осторожными, если они все-таки осмеливались рассуждать о скорости немецкого наступления и некомпетентности советских военачальников, А.М. сотрудников Волжского рыбного завода обвинили в политическом и моральном упадничестве и контрреволюционной пропаганде. Было сказано, что превозносил немцев и очернял руководителей партии, правительства и Красной армии. Сталин, которому стало известно о панике в тылу, снова начал менять командующих. 21 июля он отстранил от должности Тимошенко и назначил вместо него генерала Гордова, оставив широкие полномочия Василевскому. Однако уже в начале августа советский вождь решил разделить фронт на два – Сталинградский и Юго-Восточный. Оборону на южном крыле, протянувшемся от царицы, то есть от центра Сталинграда, на юг в Калмыцкую степь, возглавил генерал-полковник Андрей Еременко, еще не оправившийся до конца после ранения в ногу. Узнав о своем назначении, Еременко был раздосадован и выступил против того, чтобы делить фронты по центру города, но эти возражения лишь вызвали гнев верховного главнокомандующего. 4 августа Еременко вылетел в Сталинград на транспортном Дугласе. Самолет сел на маленьком аэродроме на северо-западной окраине города. Еременко встретил Хрущев, и они поехали в штаб фронта. Больше всего новый командующий был возмущен недостатком достоверной информации о противнике. Через пять дней Сталин снова преобразовал командование. Теперь Еременко предстояло встать во главе обоих фронтов. Кроме того, советский вождь, объятый тревогой, направил в Сталинград Жукова, чтобы тот выяснил, как обстоят дела, на месте и доложил ставки. Главная опасность, по мнению Еременко, заключалась в одновременном наступлении 6-й армии Паулюса через Дон с запада и 4-й танковой армии Готта с юго запада. Угроза нависла над всей Нижней Волкой. В Астрахани после массированных немецких бомбардировок началась паника. Нефтеперерабатывающие заводы в дельте Волги горели целую неделю. Небо до самого Каспийского моря затянулось густыми облаками грязно-черного цвета, дыма. Новые налеты привели к полному хаосу. Порт был забит беженцами. Причалы заставлены станками и оборудованием местных заводов, которые надлежало эвакуировать на восток. Теперь, если не брать в расчет степь, Прорваться в тыл можно было только через Каспий. Противостоять стремительному продвижению танков ГОТА в безлюдной Калмыцкой степи, которую сами русские называли «краем земли», было практически некому. Лев Лазарев, командовавший подразделением морской пехоты Каспийской флотилии, сказал об этих местах так. «Это не Россия, это Азия. Трудно было понять, зачем нужно оборонять эту территорию, но мы все знали, что должны стоять насмерть». Сухопутных войск осталось совсем мало, и на помощь пришли моряки. Морские бригады перебрасывали даже с Тихоокеанского флота. Командовали ими 18 курсанты Ленинградского военно-морского училища. В октябре, когда моряки еще ехали в Сталинград с Дальнего Востока, курсанты прошли краткий трехнедельный курс обучения в полевых лагерях в Калмыцкой степи. Этим мальчишкам предстояло командовать бывалыми моряками, но они не опозорились в бою. Молодые лейтенанты понесли страшные потери. Из 21 однокашника Лазарева в следующем году в живых оставались всего двое. Тем временем у немецких военачальников, несмотря на победы, росло чувство тревоги. «После Дона мы будем наступать к Волге», – писал в своем дневнике командир роты 384-й пехотной дивизии. Кто знает, что ждет нас там. Офицер реально оценивал ситуацию, понимая, что у Германии попросту нет достаточного количества войск, чтобы двигаться вперед по всей линии фронта. Многим другим тоже стало ясно, что когда немецкие войска выйдут к Великой Русской реке, первоначально обозначавшей их конечную цель, война не будет завершена, до полной победы еще очень далеко.